Глава шестая Любовь – творец всего доброго, возвышенного, сильного, тёплого и светлого Феликс Дзержинский К вечеру Жихарь окончательно понял, что остался один Никто во всём Сталинграде, не старожилы, помнившие его диковатым лесным мальцом, разбойничьим выкормышем Ни малые дети, которых он, будучи при деньгах, всегда отделял гостинцами, ни красные девицы, веселые жены и вдовы, привичавшие богатыря тайком и явно, ни злобные старухи-сплетницы, ни, как уже было показано, боевые сотоварищи, ни собутыльники, в каком бы состоянии они ни пребывали, но ну, никто его не узнавал. Даже верный до последнего дня акул, поглядел на него с недоумением и сказал, что лишний молотобоец ему не нужен. И так платить нечем. Иди, иди, странничек, своей дорогою. Слышалось то здесь, то там. После жупилого правления в многоборе к чужакам относились насторожно. Иди, не задерживайся, не ищи беды. А то под зиму заехал один такой. Героя нашего, невзора избавителя, а травой угостил. Так еле на ноги подняли. «Так это же я, избавитель! Это меня ядом травили!» Возражал поначалу жихарь, а потом и возражать перестал, поскольку понял, что слава мирская и память людская одно и то же. Что такое лишиться памяти, пусть даже не всей, он уже знал по себе. А тут весь целый народ ее лишился. Правда, только по части жихаря. «Учили ведь меня, учили!» — сокрушался богатырь. «Я, Артур, лишь о том и твердил, что славой дорожить надобно, а я, получается, ее даром отдал. И кому?» «Телепню жадному пустоглазому. Он теперь и при моей славе, и при моих деньгах. А я-то? Кто?» правда кое какая выгода все же выгодалась славу сбыл он не только добрую но и худую так что взор нынче сам у себя в долгах и сам на себя обязан батрачить да и незримые путы в купе с негремящими цепями закона жихаря уже не отягощали стало быть все нужно начинать сызново Только сталинградские псы, здоровенные лютые, богатыря почему-то не облаивали, как всех прочих пришельцев. И за штаны не хватали. Ластились, как раньше, и виляли хвостами. У кого не обрублены были. «Эй, прохожий человек, стричься, бриться не желаешь?» окликнул его знакомый голос. Из-за своего плетня выглядывал «Сталиноградский бродобрей Одинец. Старый бобыль и знаток всех здешних тайн». Жихарь обрадовался, что хоть кто-то на него внимание обратил и ответил, «Я бы не прочь, только заплатить нечем. Хотя есть вот ременной пояс из шкуры заморского зверя, и пряжка на нем серебряная. Только потом веревочку дай, чтобы штаны не упали». — Эх, — уговорил, — сказал Бродобрей и открыл калитку. — Борода будем брить или только подровняем? Жихарь был куда как зол на себя, в том числе и на собственную бороду, и решил. — Ни одному мне страдать, пускай борода тоже помучается. По новой вырастает. — Брей, — окаянную, — сказал он и вошел к Одинцу во двор. Бродобрей усадил его на особый стул. Кузнец устроил стул таким образом, что спинка у него откидывалась, завесил богатырскую грудь довольно чистой тряпицей и начал сбивать в медном тазике мыльную пену. Мыло у него было дорогое, привозное. — А головку поздравляем? спросил Одинец. — Княжна наша любит, чтобы добрые молодцы опрятны были. Тогда, может, и возьмет во служение, а то и в охрану. Ты вон какой дюжей. — Стареги, короче, меньше голова будет преть под шеломом, — сказал Жихарь и вспомнил, что дорогие доспехи ему отныне недоступны, в том числе и шлем. Хотя, если, скажем, вот этот медный тазик тайком прихватить, да надеть на вон ту деревянную болванку, на которой висят ложные волосы для лысых, Да обстучать деревянной же киянкой, то и получится неплохой шлем. Одинец между тем рассказывал, что вот как пройдет лето, да как настанет пора свадеб, да как женится батюшка наш невзор на княжне Карине, да как станет сам князем сильный, славный и богатый, вот тогда жизнь в Сталинограде пойдет совсем иная». Накуплю у заморских купцов зелье в Всякую перхоть по выведу, мечтал слуходенец. Краски для волос добуду, это непременно. Не век тебе рыжим ходить, парень, а рыжих не любят. Душистого сала приобрету для кучерявости. Хоть рыжие да свои, обиделся жихрь за родной волосню. И тут пришла ему в голову нежданная дуба. Отец.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 Раньше старой быня зелье разливал, нынче молодой бабура. Вот-вот, сказал Жихарь. А между ними-то кто в кабаке заправлял? Эй, ты смотри ухо мне не обкарнай. Тоже был кабатчиком, размышлял слух бродобрей. Он уже оболванил рыжую голову, достал бритву и начал править ее на жихаревом ремне. Кабатчиком был... Да кто-то ведь был же кабатчиком. Не пустой же кабак стоял, не без присмотра же, а то бы там все выпили. Был, наверное, кто-то, да только вот кто. Совсем я старый стал, никак не могу припомнить. Ладно, пустое, сказал богатырь. Не ломай голову, а то совсем сломаешь. Да, женишок-то ваш, невзор. Говорят, сам попивает. Был такое, согласился Оденец. Имело место. После трудного похода с устатку погулял он. Потешил себя и весь народ. Только княжна ему за это сурово попеняла, и он с тех пор капли не проглотил. Ну да быль молодца не в укор. Все мы гуляли, пока здоровье позволяло. Да, подумал Жихарь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 Княжна только по праздникам милостыню подает. «Передайте светлой княжне Карине, — сказал Жихарь, расправив грудь, — что странствующий воин, попавший в большую беду, просит ее о беседе. Прибыл я из далекой Банджурии, зовусь сэром Джихаром. Хожу по белому свету, ища князьям честь о себе славы». Таких речей стражники сроду от бродяг не слышали, —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 «А клинок не испанский и вороненый? Вот жалость-то! Не сокрушайся! Сила солому ломит, новое добудешь!» Тем временем вернулся напарник и сообщил, что княжна по великой своей доброте странника примет у себя в особых покоях. На всякий случай жихря обыскали, отняв малый ножичек в берестяных ножнах.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 «Рад приветствовать прекрасную даму все обители премудрости», — сказал он. «Красота ваша подобна голубой хризантеме из уезда Линьбяо в пору весеннего равноденствия». Это уже было от лю седьмого. «Посмотришь, словно связкой монет подаришь, нахмуришься, и вечер еще темнее кажется. Судьба ввергла меня в бездну злосчастья и забвения». «Будь и ты здрав и благополучен, рыцарь», — сказала она. «Где-то слышал я это имя. Джихар. Только вот не припомню, где. Садись и поведай мне свою беду». Жихар уселся поудобнее и начал свой рассказ. Подготовиться как следует у него времени не было, поэтому правда в его речах мешалась с выдумкой.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 «Взаймы отдал, вернее, в залог», — не выдержал Жиха. «Уж лучше бы она, как в тот раз, чистила его пьяницей и неудоумком, а не милым мальчиком. Сама-то едва от нянек». «Да я докажу, я всем докажу! Доставай давешнюю книгу про там, где нас нет». Княжна пожала плечами, встала и сняла с полки увесистый том,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 — Погоди, я сказал он торопливо. — Подумай, вспомни, кто у вас в кабаке заправлял, когда ты в Столинград явилась? Кому не взор задолжал? Не себе же? Зачем тогда было княжескую казну грабить? Под чье имя? И кто на самом деле отравленный спал? И тут лицо у княжны сделалось чем-то похоже на Бродобреева